Ко мне приехали во втором часу ночи. Вишняков прихватил по дороге бутылку водки, мы ее выпили, и я пошла спать. Артём решил заночевать у меня. Должно быть, выглядела я паршиво, и он всерьез беспокоился за меня. Утром он сварил кофе, выпил сам и мне принёс чашку. Предложение есть, спросил он со вздохом. Я не ответила. А он продолжил: Лялин прав, ничего мы не добьемся, будем натыкаться на одни трупы. Шофера Игнатова освободят, значит невинный человек в тюрьму не сядет, уже хорошо. А все остальное? Игнатова не вернешь, и других тоже. Так может не стоит увеличивать список убитых, особенно своими фамилиями. Я кивнула. Не стоит. Как они ее нашли? Но ну, не так это и сложно. На них ведь профессионалы работают. К кому ты могла обратиться за помощью? Кандидатур не так уж и много. Перехватили твоего к о л ю по дороге на работу, сказали, что ты в смертельной опасности. Я с усмешкой кивнула. Мне ли не знать? Лукьянов может быть очень убедительным. Артём помолчал, потом нерешительно поднялся. Пойду. Жена злится, чувствует себя неважно, а меня дома все время не бывает. Давай. в я л о ответила, я протягивая ему руку. Он пожал её, задержал в своей, вздохнул и пошел к двери. Звони, если что. Услышав, как хлопнула входная дверь, я поднялась. Прошла в ванную, долго стояла под душем. Потом оделась, вызвала такси. Мою машину ночью отогнали в автосервис и поехала к деду. Ритка выглядела совершенно несчастной. л е г к а н а п о м и н е Он тебя найти велел. Что-то опять натворила? Вчера какой-то придурок мне машину помял. Ну я немного понервничала, а тут м е н ты. Ты ж знаешь. Они всегда рядом, когда не надо. Это когда надо, не дозовёшься. Ну, протокол, то всё. И физиономия у тебя помятая. Ага. Выпила вчера немного. Надо было стресс снять. Выходит, ему уже донесли? Думаю ещё ночью. Пришёл злой, как собака. Потом велел тебя найти. Видишь? И искать не пришлось. Игорь Николаевич, ласково позвала Ритка. Оля здесь. Ей подождать? Пусть зайдет. Я вошла. Дед сидел за столом, откинувшись в кресле. Что произошло вчера? спросил он, забыв поздороваться. Машину разбила. Привалившись к стене рядом с дверью, ответила я. Ремонт влетит в приличные бабки. И из-за этого ты устроила драку с милицией. Ты сам-то в это веришь? Усмехнулась я. Лицо деда изменилось. Он сутулился, отвел взгляд, потом поднял голову и попросил: «Расскажи, что произошло. А время у тебя есть? Я бы все подробно рассказала. Есть. Рассказывай.» Хорошо. Я сложила руки на груди и принялась излагать. Двенадцать лет назад у Игнатова убили дочь. Причем здесь Игнатов? Ты послушай, не перебивая, раз время есть. Двое из преступников были осуждены и наказаны, а две женщины, соучастницы убийства, продолжали себе спокойненько жить, раз на суде их даже не упоминали. Шло время, господин Игнатов богател и однажды стал неудобен некоторым людям. Если быть точной, тебе и твоим друзьям. Ведь ты в доле попробовали вразумить мужика без толку. Тут он как на грех объединился с бывшим сокурником с Дедоновым, депутатом, да еще владельцем газеты. Такой тандем вам понравиться не мог. И тогда в городе появился Саша Лукьянов, специалист по трудно разрешимым проблемам. С проблемами он борется радикально и с размахом. Дедонову, зная его пагубную страсть, подсунули мальчика тренера. За несколько дней до этого одна дамочка, по совместительству редактор Дедоновской газеты, решила придать остроту своему изданию. И напечатала статейку о моем предполагаемом алкоголизме и дебоше в милиции. д е д о н о в который интересовался газеткой от случая к случаю, в восторг в от этого не пришел, потому что вместе со мной пил б о р ь к а а он как раз помогал улаживать в суде дела Игнатова, то есть д е д о н о в у Весь этот газетный скандал был невыгоден. Но им умело воспользовался Лукьянов, большой любитель двойной игры, и Борька погиб. Ты слышишь, Игорь? Парня убили просто так, для драматизма ситуации, чтобы я решила, будто наши враги что-то замышляют, и Борьке известно об этом. Дед хотел ответить, но лишь нахмурился. Лукьянов между тем зря времени не терял. познакомился с женой Игнатова, и она стала его любовницей, что меня не удивляет. Он у нас обаятельный. От нее он узнал о привычках Игнатова, р а с п и с а н и и домработницы и даже позаимствовал у нее ключи от дома. Я думаю на время, чтобы сделать дубликаты. Биографию Игнатова он изучил досконально и об убийстве дочери, конечно, знал. Подключил к делу твоего Ларионова, а через него вышел на Карпова. Они ведь у нас старые знакомые, оказывается, земляки, детишек в одну школу водят. Карпов провел небольшое расследование, а в голове Лукьянова к тому моменту созрел план, как вынудить врага покинуть поле боя. Только-только выйдя из тюрьмы, погибает один из убийц дочери Игнатова. Не знаю точно. Зачем с е р а ф и м о в и ч п р и е х а л а в наш город? Но уверена, и здесь без Лукьянова не обошлось. Скорее всего, ей срочно понадобились деньги, и она вспомнила о том, что в этом городе есть люди, которые ей здорово обязаны. В общем-то, ничто не мешало убить ее в Красноярске, но ведь менты ленивы и неповоротливы. Вряд ли сумели бы связать между собой все убийства. А Лукьянову необходимо было. что-то в высшей степени зрелищное. От того-то он и выманивает Серафимович сюда. Но тут ее бывшая подруга проявляет инициативу и нанимает своего любовника убить Серафимович, что тот и сделал. В универмаге, в кабинке для переодевания. Лукьянов вновь умело обыгрывает ситуацию. с к о р е Иванову находит мертвой. Кстати. Одна из женщин продавцов Лукьянова запомнила и даже ф о т о р о б о т его с ее слов составили. Хочешь взглянуть? Впрочем подождет. На очереди была третья женщина, и тут Карпов дал маху. Он узнал, что у Ивановой есть подруга по фамилии Тюрина, работает тоже в универмаге. Имя и отчество совпали, а перепроверять он не стал. От того был не в курсе, что нужное ему тюрина к тому времени утонула. Теперь лирическое отступление. Я имела возможность довольно долго наблюдать за Лукьяновым. Он из тех людей, что одинаково владеют левой и правой рукой, так же как шофер Игнатова. Лукьянов, и об этом знал, потому и подкинул нам лишнюю зацепку. Убийца Ивановой левша. Но через несколько дней вновь объявиться в универмаге даже такой нахал, как Лукьянов, не рискнул, и убивать тюрину отправился Ларионов. Алибина это время у него дохлая. К врачу ездил, к кардиологу. Я старушек, что в очереди сидели позавчера, поспрашивала. Ларионов очередь занял, потом курить ушел и отсутствовал минут сорок. От больницы до универмага пешком десять минут. Лукьянов его наверняка страховал, и много времени работа не заняла. Ларионов вернулся, а одна глазастая бабка заметила у него кровь на рукаве пиджака. Меня к тому времени уже запустили по следу, и Лукьянов ко мне присоединился, чтобы направить в нужное русло. Я добросовестно все раскрыла и обвинила Игнатова. в убийстве четверых человек. Но он оказался вам не по зубам. Издаваться, то есть уступать свой кусок пирога, не думал. А надо было спешить. Суд должен был состояться через десять дней, и Игнатов его безусловно выиграл бы. И тогда Игнатов убивает жену и кончает жизнь самоубийством с помощью все того же Лукьянова. Его нового друга Ларионова. Но вот незадача: в отсутствие хозяев Ларионов заглянул в дом, чтобы иметь представление о будущем месте действия, и столкнулся с домработницей. Она его запомнила. То, что в доме во время убийства был третий человек, они поняли быстро. Но убрать ее на следующий день было неразумно. Вчера хозяева. Сегодня домработница, а веру в самоубийство Игнатова пошатнуть опасно. К тому же физиономии убийц домработница не видела. Они орудовали в масках, уходили в темноте. Но и рисковать не могли. Она могла заговорить, и их план полетел бы к чертям собачьим. Ларионов отправился к ней в облике водопроводчика. У меня есть человек, который видел, как Ларионов переодевался в подъезде. Дядя этажом выше с о с е д е й ждал, ключи забыл. Женщина Ларионова узнала, напугалась и пустилась в бега. Вчера ее убили. Ограбление квартиры, такое сплошь рядом бывает. Но если твоего Ларионова как следует тряхнуть, он молчать не будет. И Карпов тоже. Теперь главное. У нас десять трупов. Твой личный рекорд. Ты не находишь? И все это, твое желание быть полезным друзьям, поистине безгранично. Я отлепилась от стены. Свою речь я закончила, и здесь меня по большому счету ничего не держало. Я, я должен был догадаться, глядя сквозь меня. Тихо сказал дед. Так ты не знал? Подняла я брови. Знал, не знал. Должен был догадываться. Сядь, кивнул он. Я села напротив. Торопиться мне было некуда. Отчего ж не послушать? Ты ведь понимаешь, помедлив сказал дед. Если мы решимся, ни ты, ни я долго не проживем. Я почесала нос и кивнула, потому что действительно понимала это. Давай так. На следующей неделе я ложусь в больницу. Сердце у меня и в самом деле пошаливает. А потом подам в отставку по состоянию здоровья. Ты это серьезно? Усмехнулась я. Да, серьезно. Ведь это единственный способ удержать тебя. Разве нет? А без тебя я не представляю своей жизни. Договорились? Мы смотрели в глаза друг другу долго, минуты две. На какое-то мгновение мне вдруг очень захотелось поверить. Правда длилось это недолго. Пройдет месяц, и он вот так же сидя напротив меня попросит подождать второй, потом третий, а потом все это просто потеряет смысл. Разве так уже не было? Я со счета сбилась, пытаясь определить, в который раз. Договорились? повторил он, и в глазах его мелькнул испуг. Я покачала головой. Нет, нет. Нахмурился он. Обойдемся без жертвоприношений, сказала я, поднимаясь. Что ты без всего этого? Разведя руками, усмехнулась я. Давай так. У тебя своя жизнь, у меня своя. Я поднялась и пошла к двери. Когда взялась за ручку, повернулась и добавила: "А если тебя что-то не устраивает, можешь застрелиться". "Ну чего?" испуганно спросила Ритка. "Финиталя комедия". Скроив несчастную рожу, сообщила я. "Допрыгалась". Дед велел. писать заявление. Врёшь, охнула Ритка и даже покраснела. И он прав. Отправляюсь на излечение от алкоголизма. Курс три месяца. Если справлюсь с недугом, возьмёт назад. Да что ты мелишь? Какой алкоголизм? Я тяжело вздохнула. Не справляюсь я. Видишь, что вытворяю. Неделю держалась. А вчера я выразительно щелкнула по кадыку и сразу с ментами драться. Лечиться надо, пока не поздно. Приходи ко мне в психушку с апельсинами. На этот раз я написала заявление как положено, отдала его Ритке и поехала на такси домой.